глава четверт экиэр спустя минуту мы с кичендашем устроились за столом его супруга принесла какую то сладкую наливку с легким едва заметным градусом подобное больше стоит пить, что называется, для согреева а также миску с чем-то, что можно было назвать солёными сухарями». «Конечно, у вас ничего не получится», снисходительно посмотрев на меня, сразу в лоб заявил Кичандаш. «С вами носятся ровно до тех пор, пока у вас есть нужда. Как только вы сделаете то, что от вас требуют, вас просто выкинут, как мусор». «Ничего подобного», — возразил я, хлебнув наливки. Мы заключили магическую клятву с первым советником. Если Рениант зарядит обелиск магии Земли, он при всем желании не отмахнется от этого обязательства, до тех пор, пока я не признаю, что созданное посольство отвечает всем требованиям. Это значит, будет выделено здание, будут приняты сотрудники, будет создан законопроект, который подпишут и король, и советники, и который будет выступать гарантом законности этого посольства. А дальше... Естественно, надо будет самим продолжать бороться за свои права. Сидеть и ждать, пока придёт добрый дядя и облагодетельствовать тебя никто не будет. И это понимаю я, и это должны понимать будущие сотрудники посольства». «О, то-то и оно!» — проворчал Кичиндаш, хрустя солёными сухарями. «Сам в эту ересь веришь, так и других же на неё подсадишь. Ладно уж, отправлюсь с вами делать это ваше посольство». «Должен же у вас быть под боком кто-то старый и сварливый, то всё будет ругать, критиковать и во всём искать двойное дно». «Ты с нами отправишься обязательно», — внезапно сказал я, вспомнив важную вещь. «Ты же ведь знаешь, почему с нами сейчас нет Мари?» «Только не говори, что пропала девчонка», — хмуро сказал Кичендайш. «Только не говори, что тебе её жалко», — улыбнулся я. «Мне не её жалко, а свои два пальца» который я отгрыз себе, дабы притащить ее сюда», — заявил он. мне очень хочется узнать после такого, что все это было напрасно». «В том-то и дело, что не напрасно», — азартно продолжил я. «Слушай». Я коротко поведал нашу историю после прибытия в столицу и о том, почему нам пришлось разделиться. «Понимаешь, твоя жертва не просто не была напрасной. Ты фактически ценой своего здоровья подарил авиалу шанс получить четвертого мастера магии, и продлить срок перед войной. Так что ты более чем заслуживаешь место в посольстве, и уж мы позаботимся о том, чтобы твое имя как следует запомнили в истории Авиала». «Заслуживаю, запомнили. Скажешь тоже», — проворчал Кичендаш, хотя даже от меня не укрылось, как ящер сейчас был полчен и доволен. «Ладно уж. Так вот, вызвал я сюда из прозрачных топи одного паренька». Вроде как пожилому чиновнику в столице прислуживал. Помогал человеку старость, тишине и покоя доживать. А уж тот его своим наукам научил крепко. Зовут его Эки Эрош. Чрезвычайно смышленный и образованный парень. Все эти тонкости бумажной волокиты знает, как свои пять пальцев. Во-первых, будет тебе верным помощником. А после и твоим преемником станет. «В смысле преемником?» — удивился я после чего смущённо поправился. Не то, чтобы я был такой жадный до власти, но руководить посольством я собирался сам. Ну, не в смысле руководить сам, но принимать участие в его жизни так уж точно. «Дэмин!» — устало покачал головой кичендаш большим пальцем подбрасывая вверх сухарик, и тут же ловко его поймав. «Вот сейчас я страшно пожалею, что не ударил тебя хотя бы пару раз хлыстом-то. Гордыню-то свою, может, и усмирил?» Но вот ума в голове не прибавилось ни на йоту. И нести тебе свою наивность, похожа до самой смертной доски. Эй, богу, такое уже ничем не лечится. Ты — мастер магии воды. Неужели ты думаешь, что сейчас, в преддверии скорой войны, тебе так просто дадут сидеть в посольстве и слушать жалобы и нытье обиженных жизнью? Думаю, ответ очевиден. Так что готовь Эки Эроша в качестве преемника сразу же. — Да, стартаж. Месяца три тебе дадут поработать в посольстве. И это в самом лучшем случае. Так что не тяни. — А теперь... — поднявшись, он указал на дверь. — Не смею задерживать. Экиэрош прибывает сегодня. Вот и познакомитесь. Отбываем завтра. Я догадываюсь, что сюда ты прибыл ещё и потому, что вам надо как можно быстрее оказаться в столице. А значит, нужны мои навыки телепортации через воду. Но это всё завтра. А сегодня я слишком устал. Мне нужно отдохнуть перед долгой дорогой. Когда я покидал дом Кичандаша, у меня на сердце было намного легче. Этой встрече действительно нужно было состояться. И она всё замечательно расставила по местам. Кошмары Гульбашу больше мучить не будут. Кичандаш получил возможность отыграться на мне за все страдания, что я ему причинил. И не воспользовался этой возможностью чем сильно вырос и в моих глазах, и в глазах Арташа. И, как оказалось, даже за Марию старого ящера болела душа, хотя в таком он не признается, хоть ты ему все остальные пальцы отгрызи. Когда я вошёл в гостиницу, то увидел, что вся моя команда уже сидит за одним большим столом вместе с супругом Риаши. А сама хозяйка уже накрыла стол, считая, что по высшему разряду, даже поставив на стол несколько бутылей с вполне очевидным содержимым. «Тэмин», — неловко сказал фрайсаж, «А мне вот тот за встречу затеяли...» «Отдыхайте», — махнул ее рукой. Кичендаш предупрежден о том, что он нам нужен, и набирается сил. Завтра мы окажемся к Распагине. Только нужно еще одного Тайсиана дождаться. Зовут его вроде бы Экиэраш. «Экиэраш?» — спросила Ариаша. «Так он сегодня утром прибыл. За час-то рассвета. Измотанный бедолага. Видать, двое суток не спал. Так сюда спешил» отцепается наверху сейчас». «И давно он спит?» — поинтересовался я. «Да уж часа четыре», — чуть прикинув время, ответила хозяйка. «Значит, придётся его разбудить», — сказал я. «Нам нужно много ему поведать, особенно если он в самом деле планирует быть тем, кем сказал кичендаш». Поднявшись на второй этаж, я постучал в указанную комнату под номером девять, ту же самую, кстати, в которой и я когда-то спал. И буквально через минуту дверь мне открыл её И я, с огромным удивлением, узнал в ящере того бедолагу, что мне пришлось утешать и успокаивать столицы когда зажиточный гражданин отказался дать ему работу и вытолкал за шеей, едва не покалечив. «Тамяш!» — ящер, одетый в одни штаны, страшно испугался и, шлёпая босыми пятками, помчался обратно в комнату, натягивать куртку и сапоги. Я тактично остался за дверью, дожидаясь, пока он приведёт себя в порядок. Наконец, минуты три спустя, он снова открыл дверь и почтительно склонился. «Очень рад вас видеть, Томеш. Качендаш вызвал меня сюда, когда узнал, что ты собираешься сделать для всех нас. Для меня будет огромной честью помогать вам». «Можно на «ты», — сказал я, пожимая протянутую руку. «И да, нам о многом надо поговорить, так что спускайся вниз. Я знаю, что ты только утром прибыл». Так что мы тебя и накормим. И заодно введём в курс дела. Благодарю, кивнул ящер. И я с интересом обнаружил, что у него были зелёные глаза. Очень любопытный момент. Среди всех тайсяанов, что я повидал, глаза у них были красные, карие и жёлтые. Зелёные же вижу впервые. Тоже, вероятно, редкий вариант. Мы с акиэрашем спустились вниз, где ему уже приготовили стул за общим столом. Когда мы сели, Ряша тут же положила перед ним полную миску мяса, на которую бедолага накинулся буквально волком. Я сочувственно посмотрел на ящера. Видать, ел он в пути ещё меньше, чем спал. Ну да пусть отъедается. И я снова начал свой рассказ о том, что с нами происходило с тех пор, как мы покинули столицу. О том, что происходило в столице, я предпочёл не упоминать, чтобы лишний раз не травить душу ни Ринеанду, ни Бальхиору, только коротко пересказал разговор с советниками и наш договор. Когда я упоминал звезду матери, которую отдал Сундарку и Дагоне, Рениант качнул головой и сказал, «А, Дэмиан, за это, хоть и с опозданием, благодарю тебя и я. Это был добрый поступок, за который ты заслужишь шнурок Дагоны на своей руке. К сожалению, на тот момент я был настроен слишком предвзято, чтобы узнать, как ты его получил». закончив рассказ я умышленно умолчал о том, о чём со мной разговаривали боги. Во-первых, это было бы слишком хвастливо. Во-вторых, у меня ещё оставались обязательства, о которых я и сам умудрился позабыть. Как удачно, что этот паренёк, Экиэрош, прибыл сюда, потому что, по факту, ему придётся становиться моим преемником немедленно. Моя душа больше мне не принадлежит, и после ритуала моей жизни придёт конец. «Прекрасно!» — сказал Экиэрош успевший насытиться и даже осушить целый стакан с местной наливкой. Значит, делать нам всем надо следующее. Прежде всего, здание. Должно быть не очень близко от дворца и прочих органов, чтобы всякие надоедливые проверки, которые организовываются от ничего делать, нас не касались. Но и не очень далеко, чтобы по действительно важным делам до нас можно было быстро добраться. Дальше. Легитимность. Наша деятельность должна быть полностью законной то есть официальные бумаги, которые подпишут и советы и Король, чтобы прежде всего стражники, то есть привычные носители исполнительной власти, понимали, что работаем мы на законных основаниях, что в любой магазин, гильдию или другое место работы мы имеем право прийти и потребовать объяснений, например, почему вы, Стайсяна, такого-то, требовали в верительную, когда этот закон отменен уж сколько месяцев как. И, наконец, самое главное — Эки Эрош внимательно на меня посмотрел. «Полезность. Чем можем быть полезны людям? Что можем им предложить в обмен на то, что нашему посольству позволит существовать?» «А это-то тут при удивился я. «Открытие посольства — это часть сделки». «Вот именно», — мягко улыбнулся Эки Эрош. «Открытие посольства. Я не буду спорить. Советники сделают всё, чтобы его открыть». Но вот о том, чтобы поддерживать его существование, договора не было. А это значит, что о дальнейшей его судьбе нам придётся заботиться самим. Если бы посольством взялся управлять ты, у нас был бы хороший разбег во времени. Непосредственно у тебя посольство отнимать бы не стали. Даже самые испорченные властью постыдились бы так терять лицо, отнимая то, что было получено за честное исполнение сделки. Но я почти уверен, тебя, как сильного мага воды, уберут решать другие задачи. следовательно нам надо озаботиться теми ресурсами, которые мы можем предложить королю и совету, потому что финансировать посольство будут тоже за счёт налогоплательщиков королевства. И как бы я ни молел душой за свой народ, у меня язык не повернётся осудить советников, когда они откажутся финансировать орган, который не приносит никакой ощутимой выгоды. Благо, что тролли...» Он снова почтительно кивнул ренианду «Однажды уже наступили на эти грабли, только нам, в отличие от троллей, посольство очень нужно. И стоит учитывать все предыдущие ошибки». «Как ты хорошо во всё это вник Да так сразу!» — уважительно заметил Фрайсаж. «Вот уж тебе в посольстве так самое место!» «Спасибо, северный брат!» — тепло улыбнулся Эки Эрош. «Мастер Кичендаж же вам говорил!» что я последние четыре года ухаживал за старым чиновником, который при совете с секретарём всю жизнь проработал. Очень он удружил моей семье в своё время. Вот я и отрабатывал долг, ухаживая за ним и помогая провести остаток дней в относительном комфорте. Никого у старика не осталось. Дом старости его ждал. И потому, хоть он часто бывал мной недоволен, ругался и ворчал, но по факту держался за меня, как за соломинку. Но я не обижался. Видел ведь что на себя он в первую очередь злится, за то, что всю жизнь за властью и карьерой гонялся, за то, что не успел семьёй обзавестись. И говорил он очень много всякого разного. Только успевай нужные вопросы задавать. Советники бы узнали, что он мне рассказывал, да плаху бы сослали без суда и следствия. А так, я научился такому, чему ни один этот университет не научит. Так что ни разу не зря потерянное время это было. «Так ты поэтому тогда говорил тому человеку, что режим с верительными отменён. «Ну, когда мы первый раз встретились», — уточнил я. «Конечно», — кивнул Эктиэрэш. «Старик тот хоть и на пенсии был, такой, какие люди к нему всё равно в гости приходили, так что в курсе свежих новостей он был почти всегда. Ну и я вместе с ним. Так что о том, что мастер Кичендаш прибыл в столицу, я тоже знал. А потом, буквально через три дня после того, как он столицу покинул и тебя искать отправился, приставился мой старик». Я его последнюю волю исполнил, похороны организовал. Да после них отправился к Краспагин и передал бумаги на дом какой-то неизвестно сколько юродной премяннице, которая за четыре года и не навещала его ни разу. Себе я не взял ничего, кроме небольшой суммы денег. И совершенно не жалею об этом. Этот старик дал мне такое богатство, которое больше никто в этом мире не смог бы дать. «Я даже не знаю, что нам и предложить-то», выслушав весь этот сокрушительный монолог, Я растерянно развел руками. «Ну, могу к Найете университет вернуться преподавать. В преддверии войны спрос на магов наверняка вырастет. Так что это всем должно быть выгодно». «К Найете тебя тоже не отпустят», — покачал головой Эки Эрош. «Мне жаль, но это так. А вот мастер кичандаш вполне возможно, что изгодится в преподавателе. И не смотри на меня с таким скепсисом, Дамиаш. Я знаю, о чем ты думаешь» но ты просто понятия не имеешь, как у него болит за всех тайсянов душа, ведь ради своей расы он однажды и взял практиковать магию крови, прекрасно осознавая все последствия этого решения. Так что он, хоть и со стиснутыми зубами, но смирит свою гордость и пойдет преподавать. Да и ректор на эти, думаю, его не обидит. Тебе же, с позволением, мой совет. После всей этой истории сразу подойди к советникам и спроси, где ты был бы больше всего полезен? потому что если ты этого не сделаешь, тебя всё равно путём окольных интриг выковырнут из посольства и вынудят пойти туда, куда надо власть держащим. Ягер, «Э, ты уж меня, конечно, извини, мур сказал я. Но это больше походит на то, что это вы меня, стремитесь как можно быстрее вытолкать из посольства. Мол, открыл ты его нам, спасибо тебе большое, а дальше уж мы сами, а ты ступай своей дорогой. Дамяж, да как ты можешь так говорить? Укоризненно сказал Эки Эрош и даже пристал со своего стула. «Да даже если забыть, как ты нам всем помогаешь, если смотреть с точки зрения одной лишь выгоды, нам выгоднее, чтобы ты как раз остался в посольстве, чтобы советники его не трогали и молча финансировали, даже если, по-первых, этот орган и будет убыточным. Но мы же давно живем в этом мире. Мы привыкли реально смотреть на вещи, которые здесь происходят» но не дадут тебе, мастеру магии воды, спокойно просиживать штаны в посольстве. Но это так, прими это». «Ладно», — мрачно сказал я. «Отдыхайте, а я, с вашего позволения, откланяюсь». Голова разболелась. «Может, если посплю, то пройдёт». Когда я лёг на кровать в своей комнате, на душе чего-то чувствовалось досада. Сравнить это можно было с ощущением, когда меня в моём мире коллеги поздравляли на работе с днём рождения. «Да, события». Да, все похлопали и сказали несколько красивых слов, после чего молча вернулись к работе. Так и здесь. Сделал ли я многое? Конечно, сделал. Но жизнь-то идёт дальше. И, возможно, для того, чтобы удержать мои достижения, кому-то в будущем придётся прилагать десятки раз больше сил. Наверное, Кичендаш прав. Я и в самом деле так наивен, что это уже не лечится. И вот этот совершенно внезапно проснувшийся комплекс недооценённости Приму этому подтверждение. Ладно. Утро вечера мудренее. Сейчас стоит немного поспать. На следующее утро Кичендаш уже ждал нас в таверне. Ряша, накрывая на стол, поставила тарелку ему. «Ряша, да не стоило!» Непонятно чего смутился Тайсян. «Яш давай!» Сурово сказала Ряша. «Рашус собрался в столицу, значит, нормального мяса ещё долго не поешь, потому что люди...» Как начали криво готовить мясо, так и готовят до сих пор так, что его в рот взять невозможно. Лучше бы и дальше траву с корешками жевали. Слава Арташу! Режим свирительными отменили. Теперь нашим парням не надо по два года в людских городах служить, да тамошней ошние помои есть. Ничего. Тут сурово возразил ей кичиндаш. Зато знавали, каково оно. Далеко от семьи до да от родичей. Ценить потом это начинали а то, когда тебе каждый день на тарелку лучший кусок мяса, так и зажраться недолго, особенно если не воспитывать». Уверен, Риаш и Кичиндаш могли бы ещё долго перепираться, но, к счастью, с завтраком в этот момент разобрались все. Вся моя команда, включая Эки Айреша, выглядела довольно бодро, хотя, судя по шуму, они ещё изрядно посидели за разговорами. «Вот только я уже почему-то чувствовал себя среди всего этого чужим», как будто что-то начинало меня отдалять от всех, даже отторгать. Может, Арташ уже начал проводить какие-то свои манипуляции, чтобы не было так больно и обидно умирать, когда придёт время расставаться с душой?» «Хватит использовать такую глупую формулировку», — раздался голос в моей голове. «Никто у тебя твою душу не забирает. Просто ты начнёшь жизнь заново. Все души это делают». Китчендаж, убедившись, что где готовы, подхватил свой заплечный мешок и скомандовал следовать за ним. Направлялись мы, как и ожидалось, к озеру, на площадке, рядом с которым когда-то и состоялся мой с ним поединок. «Дэмиан», — обратился ко мне кичендаш, — «пентаграмму бы. Конечно, в ай, -Ай силы ко мне вернулись сполна, да только за раз шестерых телепортировать с пентаграммой всё же было бы сподручнее». Кивнув, я сконцентрировался, и в следующую секунду ледяной рисунок появился прямо под ногами мага крови. Я настолько часто проделал эту процедуру, что казалось, даже ночью разбуди меня, то уже нарисую без единой ошибки. «Хорошо», — глубоко вдыхая и похрустывая пальцами, сказал Кичендайш. «Чувствую. Чувствую, как сила-то течет, родимая. Так?» — скомандовал он. «Все выстроились в ряд перед озером и заходим по одному. Не дергаться, не паниковать». «Всё будет организовано в лучшем виде!» «Экеррош, пошёл!» Зеленоглазый ящер покорно вошёл в воды озера и, и побрёл к середине. Однако на полпути его внезапно подхватил поток воды и, словно заключив большой пузырь, утащил под воду. «Следующий!» — скомандовал кичендаш, недовольно фыркая, в воду поплёсая ренианд Впрочем, тролля можно было понять. Его не очень радовала перспектива мочить свою шорстку. Но одеваться было некуда. Через несколько секунд под водой скрылся и он. В течение двух минут кичиндаш заключил водные пузыри всех шестерых. Когда вода обволакивала меня, было не столько холодно, сколько почему-то щекотно. Я этому изрядно удивился. В шкуре Тайсиана щекотка — последняя вещь, которая меня беспокоила. Однако, осмотрев поток воды, которая обволакивала меня, словно капсула, я увидел, что по краям бегает великое множество маленьких пузырьков. И эти пузырьки, давая возможность почти полноценно дышать, в то же время были везде, проникая в воду и причиняя сильную щекотку. Но в этот момент Кичендаши сам погрузился в воду, после чего начался сильный водоворот. Она скрутила и вращала быстрее и быстрее, минуту, две, три, и вот...